Часть третья. Глава первая. Чуть свет в первое от ворот нижнее окошко раздался стук. Любава, плохо спавшая одна в большом доме, сразу пошла отворять, думая, что вернулись с покоса Харитон и Дуняш. Но, распахнув ворота, увидела председателя сельского совета Егора Бедулева, а с ним матьку Кукуя и старика Косоротова Игната — Подобравшего свою бороду так, что ее всю можно спрятать в кулачок. Где сам? Не поздоровался Егор и, опередив Любаву, пошел в дом. Любава под коротким шугайчиком в накидку в исподней рубашке смутилась перед мужиками, не зная, что ей делать, то ли пережидать их и идти последней, то ли поторопиться. Но Егор встал на крыльце и всем заградил двери. Где он? — Не вернулся? — Дай хоть пройти-то. Любава сердито отвела его рукой с дороги. Он хотел было устоять, да не смог, фыркнул ей вслед. — А он не утек ли, который? Игнат, окинув двор озадаченным взглядом, помял ежистый хохолок на подбородке и успокоил. — Куда ему рохли? — На покосе, небось, хапает. — Помалу непривычен. «Ну — Матвей, глянь в конюшню, — приказал Егор и пошел в дом. Косоротов за ним. Любава успела одеться и сидела у стола, положив обе руки перед собой. Егор, обтянув зад, держал кулаки в карманах пиджачка, заглянул на кухню, за печь, под лестницу, носком сапога тронул сундук, стоявший у печи. — С приданным. Твое приданое, который, а? — Любава не ответила, глядя своими крупными, спокойными глазами прямо в глаза Егора. Косоротов тем временем ворошил и оглядывал рабочую одежду, висевшую на стене справа от входа. Прибежал Кукуй и объявил усердно, — Коней нету, Егор Иванович. — За приворота! — бросил ему Егор и сел с другой стороны к столу, вынул из кармана листок бумажки, развернул сама глянешь али зачитать любава подвинула бумажку к себе бегло заглянула в нее и тут же вернула председателю берите все батино наживание а его нету вот вот его нету и хозяйство его вынесено подчистую. с корню подсказал Косоротов. Егору не понравилось, что Игнат Косоротов сунулся с подсказкой, сделал выжидание, смутивший Игната, и продолжал веск. Вот я и говорю, подчистую. Дом, имущество, винтарь какой, машины, скот, колхозу. Это раз. Самого Харитошку с семьей, на выселение, пока в район, а там место найдут. Теперь распишись. Читала, да и все поняла. Любава взяла из рук Егора карандаш и расписалась. Егор карандаш и бумажку положил в карман и без всякого уважения к хозяйским вещам отстранил сапогом стул, занавеску у лестницы смахнул на сторону и громко затопал по ступенькам в верхнюю горницу. Игнат запнулся за половик, Наскоро поправил его и тоже начал бухать по лестнице. Туда же засутолочился и кукуй, прибежавший с улицы. Оглядев горницу, Егор шутейно качнул висячую двенадцатилинейную лампу и успокоился. — В лугах, Харитошка. гнездышки тепленькие, А сам, небось, десятый зарод гоношит. Ни сном, ни духом. Да вот и конец сытому житью. Матвей, на тебе перехват Харитошки. Выждать у загороды, да вместо дома-то который обрадовать дальней дорогой. Поедено было под этой лампой, пожировано. И пельмешки, и просятина, и прочая жарено парина. Вникнув глазом в каждый сундучок, во всякий сверточек, члены комиссии все взяли на карандаш и спустились вниз. Любава по-прежнему сидела у стола, схватив на горле в кулак концы вытертого платка, ее знобило. Лицо у ней было бледное, безучастное, левая бровь приподнята и круто сломана. «Скажи ей, Игнат, какое ее дальнейшее проживание?» распорядился Егор, а сам взял на кухне ухват и, встав на стул, начал сгребать с палати и все, что там лежало. Игнат пощелкал карандашом по своим записям, не зная, с чего начать. — Теперь, Любава, тутотка не сиди уж. Встань и ступай в отцовскую мастерскую. Да от двора гляди не шагу. Дом теперь же опечатаем, как он отошел народу свое что надо это возьми одежу по погоде что еще ты егор иванович постланку посуду и все прочее разрешил егор и просыпав себе на голову мешок лука начал отплевываться смеясь над собой Любава опять в накидку надела свой старый плюшевый шугайчик и вышла на крыльцо в ворота кто то немилосердно стучал — Не отпирай! — шепотом крикнул ей Кукуй, выскочивший из дома с куском хлеба в руке. — Иди в мастерскую! И чтобы ни гугу там! В мастерской плесневело затхлое нежилье. Любава открыла створку запыленного оконца и стала щепочкой сметать с подоконника мусор и опилки. Она все еще не могла осознать случившееся с нею. И, вспомнив Егора, обсыпанного луковой шелухой, рассмеялась, сказав вслух А так тебе паршивый, и надо. Оконце выходило в огород, и утренняя душистая зелень вмиг затопила свежей, укропной прохладой всю мастерскую. Да ведь нету уж ничего этого, ни дома, ни огорода, подумала Любава. И ужаснулась вдруг. А Харитон с Дуняшей и знать не знают, ведать не ведают. Кто скажет? Кто оповестит, какая беда караулит их дома? Боже милостивый, подскажи и пособи. Никогда не просила, и умирать стану смолчу, но ребятишки маленькие, они чем провинились? Перед кем согрешили? Любаву опять охватила ознобом, а лицо, она чувствовала, горело и сохли губы. Натягивая на локти полы шугайчика, она увидела на косяке наколотые на гвоздик еще отцовские и харитоновые бумажки и тут же привязанный карандашик, которым Федот Федотыч делал разметку на своих деревянных поделках. Любава сорвала первую попавшуюся бумажку и, расправив ее на щербатом подоконнике, стала быстро писать, оступаясь и натыкаясь карандашом на выбоенных и зарубках. По ту сторону у глухой стены, ломая заросли крапивы и дикой конопли, кто-то пробирался. Любава подумала, что идет мать кукуй доглядывать ее, отошла к верстаку, прижалась в угол. Вровень с ее глазами на полке, запрошенные сенной трухой и пылью, плечо к плечу, стояли разномастные бутылки с лаками и политурой. Она мстительно погрозилась. Возьму вот доплеснув в самые зенки, чтобы не шастал где не надо. Боже милостивый, каюсь, каюсь, никому не пожелаю худо и сама не сотворю зла. Почти все оконца заслонили. И Любава с трудом по знакомой красной кофте узнала Машку. Мареюшка, родненькая, ты как это? Да ты а издохла, гля, все споги обила о ворота. Мы, Мареюшка, больше уж не хозяева. Егор с Игнатом все описывают. Кокуй еще. Так я и подумала. Дай, думаю, хоть одним глазком гляну. А Харитон? Всей семьей там еще, в Миткиных лужках. Мареюшка, сказать бы ему. Любава, закусив губу, стала с усилием снимать с пальца тонкое золотое колечко с бирюзовой капелькой. Машка видела, как Любава, зажав палец в кулаке, скручивала колечко, долго не могла снять, и, наконец, вся потная и нервно-красная вздохнула облегченно. «Миленькая, одна ты у нас». «Что это ты? Это что ты мне сунула?» и Любава видела, что Машка все поняла и совсем насела на нее. «Ребятишкам накажем молиться за твое здоровье, Мареюшка. Хошь, в ножки поклонюсь. Возьми и ступай!» «Я ведь, Любава, не за тем шла?» Путалась Машка в мыслях, думая лихорадочно о колечке, которое сжимала в потном кулаке. Я ведь стороной вчера услышал о вашем дворе, будто того, значит, вас, кукуй трепал. Да какая ему вера, балаболка? Слух о вас давно ходил. Дай, думаю, гляну. А ты меня на вражескую линию, любава. А ну-ка и зловит меня. Увидят, я же Любава закинула крючок на дверях, прислушалась и, вернувшись к оконцу, повелительно зашептала Машке. Иди к Аркадию оглоблину, он даст лошадь и низами через кладбище. Кой черт тебя увидит! Поторопись только, Мареюшка, не опоздать бы. К я, Любава, заради тебя, если и ребятишек жалеючи. А Харитон, провались бы он одного бы его выслали так и перекреститься в ту же пору а уж это как хошь машка положила на подоконник колечко и любава уловив в ее движениях нерешительность почти закричала возьми сейчас же возьми сказала душ «Да нет любава вроде я куплена. я к ребятишкам завсегда душой поймают а велавить? «Я не умею». И выйдет опять, обзарилась вроде. «Нет, да и нет. За так вот». Любова понимала Машкину правоту и на своем не настаивала, но вместе с тем и видела, что Машке жалко расставаться с колечком, потому успокоила себя. «Потом отдам. Все равно ее будет». Машка огородами вышла к Куртояру, чтобы незаметно попасть на зады оглобленных но у сушильных сараев встретилась с дедом Филиным. Тот вел лошадь, которую долго ловил под крутояром, потерял много времени, устал и был сердит. — Ты чего тут с позаранку шляешься, а? — напустился он на Машку. — С кем ты опять в сговоре? — Уж вот скажу Егору Ивановичу. Машка робела и растерялась, но потом вдруг подошла вплотную к деду и выпалила ему в бороду. — В сушильном сарае с мужиком спала! Может, сказать, с каким? — Вот черт! — сразу осел дед Филин. — На черта ты мне? — Не садись в чужие сани, а то прилип, как банный лист. — я ведь, Мария, не так, чтобы так, а так вроде. — Да бог с тобой, мне-то что? — Егор Иванович, председатель, велел позвать тебя в сельсовет. Они чуть свет у Кадушкиных с описью. А теперь, пожалуй, ждут тебя. — На кой ляд я им? — А я знаю. — Возвернуться они от Кадушкиных, тебе к той поре быть в совете. Егор Иванович пустых слов не любит. — Вот со мной и ступай, а то мне же и нагорит. — Ладно, что встрел, а где бы мне искать тебя? — Подумала? И тихонько присказал. — Ведь это только сказать. В сушильном сарае. Чтобы отвести от себя всякие подозрения насчет кадушкиных, Машка пошла в сельсовет, надеясь узнать, не послан ли нарочный за Харитоном. — Небось, не послали, — успокаивала себя Машка, подходя к сельсовету. — Ждать, наверное, самого станут. Да ему пора и приехать. Вернется, а ему — «Здравствуйте» мимо своих ворот. Так ведь это что? Вдруг спохватилась Машка, подумав о Дуняше и детях. Горячая волна ударилась в сердце. И угоняли бы одного, а то и ребятишек. Али и детям худо хотят. Что это, как все? При мыслях о детях... Машка разволновалась и сердито пожалела, что не уехала в Митькины-Лужких-Кадушкиным. Плюнуть бы на деда Филина, да идти своим путем. У крыльца сельсовета стояла кучка мужиков, которые окружили и разглядывали нищего старичка Гришу Ниге с холщовой сумкой через плечо. Он ел вареную, но не очищенную картошку, приплясывая на худых ногах. Новые лапти на нем празднично поскрипывали. — В церкви поют, а в кабаке веселей, — говорил Гриша, поглядывая на церковь. — Гриша неге на собачьей ноге, — посмеивался матька кукуй над нищем, и норовил ткнуть его под бок, но мужики не давали, пытая нищего о своем. «Как с урожаем, Гриша, вот там, откуда ты идешь?» «Кресты на полях!» — молол нищий и, указав на Канунникова, захохотал. «Нажевал рожу-то!» От мужиков, хохочущих над Гришей Неге, Навстречу Машке пошел Егор Иванович Бедулев в хромовых начищенных сапогах, вероятно, великоватых по его ноге и потому с задравшимися носками. Галифей — пиджачок одного серенького рыхлого суконца, вздутого на локтях и коленях. Бородка у Егора по-прежнему кудрится сквозным дымком, и верхняя губа все та же в русской повите. Егор давно забросил свою телячью шапку, заменив ее кожаной шестиклинкой, которую для веских жестов чаще всего носит в руках. Голову с затылка до самой макушки подбирает наголо, а спереди по скату колбу начес, вроде челки, примоченной накоса к правой брови. Машка не любит Егора за жидкую бородку, за чужие манеры и одежду. Он это знает и немного побаивается ее бесшабашного и вздорного характера. — Здравствуй, Марья. Смурная, что ли? — Хоть бы и смурная. Зачем я понадобилась? — Хм. Мы у Кадушкиных опись произвели. Комиссия. — Слышала. Тем лучше. Велено взятое теперь на отправление в город. — А пока все перенесем в амбары. — Вот на это и бедняцкий актив собран. «Пошли, ребята!» — скомандовал Егор мужикам, а Машке разъяснил. «Стекло и всякий там разнобой по бедняцкой разноске в записи. Тебе, как страдала ты у мироеда, который тебе вырешено взять зеркало в раме, в верхней горнице которая...» «Как поднимешься весь въем!» Теперь твое. Знай, басись. сам ты Харитон тут был. Не было и не будет. К обеду завтра не окажется. Возьмем на покосах. зеркало Тамарья тебе наметил я, а? А ты по мне и слова не скажешь. Хоть бы словечко когда. Пусть маленькое, да не поперек которое. Дом-то себе берешь. В сельсовет а им и скажу егор иванович по тебе как раз задобрить хочешь за сиротское голодание житье обрисовано сам я мария ничего не придумал вот зеркалом моя придумка а ведь оно зеркало тоже не с полуподнято федот Федот, перед покупкой небось чесал поясницу то Да зачем оно мне? Куда я с ним? ремки свои разглядывать. Егор Иванович вдруг оживился, взмахнул руками со сжатой фуражкой вскочил на любимые слова. Я тебе, Марья, скажу все цело, который. Разрушим старый прах отсталых классов, и взойдет стопроцентная заря расцвета жизни. Пойдешь к зеркалу. И не узнаешь сама себя. Беззубая да толстопятая сделаюсь. Где уж узнать? Машка улыбнулась. А Егор совсем пошел гоголем возле нее. — Ты, Марья, строгости в ум взяла. Разве худо? Мы это видим. А вот темнота взгляда портит твой дух. И выходит, подшиблена ты маленько духом на классовом горизонте восхода. Это пойми в словесном исчислении. К дому Кадушкиных Егор Иванович и Машка подошли примиренные, сговорчивые. Машка мало поняла его слова о стопроцентной заре, но согласилась, что дальнейшее их житье придумано не им, стало быть, не Егором Бедулевым, и хочешь не хочешь, а придут лучшие перемены. В газетах вычитал горизонт восхода. А и правда, живу, как лежалая колода. Сама себя, говорит, не узнаю. Спасибо не то». «Возьму зеркало», — укрепилась Машка. «В это стекло и моя копейка вбита. А в городе уйдет с торгов за бесценок, только и видели. В конце концов, не на худо все это затеяно». Или до старости ходить мне в рямках? Но, Хритонт, пока я табунюсь с ними, он возьмет и заявится. Тут ему и крышка, а Любава, небось, надеется в дороге, Димашка. Как же все плохо-то! В комнаты Машка заходить не стала, считая себя в чем-то виноватой перед вещами и стенами, с которыми и была связана всю свою сознательную жизнь, с которыми свыклась, стерпелась, и теперь не могла видеть, как все в доме сдвинуто с привычных мест, перевернуто, разбросано, обсыпано откуда-то взявшимся пухом, луковой шелухой, скрипевшей под каблуками. Чтобы не стоять без дела, Машка из чулана вынесла в амбар, пересыпанные табаком шубы и два тулупа, связку пимов, ворох половиков, снятых из горницы на лето. Потом попросила матьку кукуя спустить ей сверху настенное зеркало. Пособи ей, пособи! поддакнул мимоходом Егор Иванович, вылезая на крыльцо в обнимку стиковой периной. Зеркало без малого в человека с тяжелой рамой из плотной березы. Кукуй вынес за ворота и, шмыгая носом, постучал по толстому стеклу. — Взять бы топор, да посередке. Харясь! Дай смажу. — Я тебе смажу, — мазила. Воистину сказано, худая харя зеркало хает. — Затяни-ка узел-то, да покрепче. А я бы обухом наделал глядельцев на всю деревню. Ха-ха! Машка с помощью кукуя веревкой перехватила зеркало поперек и хотела взять на спину, да к воротам подъехал дед Филин. В телеге у него был навален бедулевский скарб, ведра, тазы, деревянная корыта, шайки, узлы, из-за которых сияли глазенками ребятишки Егора Ивановича. Тут же сидела, глубоко утонув, в поклаже сама Ефросинья. Она проворно выбралась из телеги и в широком платье с большими, низко опустившимися грудями начала саживать на мосток перед воротами своих мальцов, которые прыгали, плясали и веселились вокруг матери. Занятая своим делом, Ефросинья крикнула Машке, даже не глянув в ее сторону. — Ай, без ума, Машка! Переть на себе-то, В голосе Ефросини звенела власть и строгая добродушие. — Не блажи-ка давай! Филин сейчас свалит наше и увезет. Слышь, дед? Филин отпирал ворота и не отозвался. Но Машка в молчании деда уловила его неприязнь к Ефросинье и оттого более злобно пыхнула против нее. — Уж не терпится так скорее въехать. Своя-то изба сгорела, что ли? — «Сама-то!» — сразу с крика взяла Ефросиня, широко разевая рот. И, забывшись, что кругом стоят чужие мужики, локтями поправила под свободным платьем свои большие отвисшие груди. «Сама-то! Вперед всех хапнула! Глянь, не упрешь!» «Я тут почти десять лет выжила». «А что было не жить на готовом-то? Но...» Нефросиня взяла вожжи и, высоко поднимая руки, властно крикнула на лошадь, показывая машки и всем остальным, что она имеет полное право на въезд в этот дом. Телега дернулась, мальцы откатились от ворот. — Быстрые на дорогой этой ядре их мать! — сказал Абрам Канунников и плюнул вслед телеги, въехавшей во двор. Собравшиеся бабы осмелели. Это сейчас обиходит кадушкинские покои. Да уж, угоит потолок или пол, не разберешь. Всякому в добре пожить охота. Ну, потащили. Евфросиня хорошо слышала, как судачили бабы, и чтобы скорее убраться с их глаз, сердито, без слов, удернула своих ребятишек во двор, потом так же хваткой размашисто захлопнула ворота, и, рдяная, как свекловичный взвар, от волос до разбега грудей стала снимать с телеги железную посуду. Осип Доглядов, бритый и розовый мужик, с часто мигающими глазами проходил мимо, неся на плече березовую слигу у ворот кадушкиных опнулся, поглядел на Ефросинию, на зеркало, подпоясанное веревкой, На Машку, и сказал, сам себе, направляясь своей дорогой. Свято место не бывает пусто. Абрам Канунников помог Машке поднять на спину зеркало и, погладив пальцами ровно снятую кромку стекла, облизал пальцы. Ну, Манька, все ее себя выглядишь. Тву паксник плюнула Кириллиха на слова Канунникова и стала глядеть, как мать кукуй совал в открытое окошко граммофонную трубу, сиявшую на солнце. Вскоре труба зашипела, защелкала, и нарошнейший голосок быстро-быстро залепетал, задыхаясь от шума и трудно выбиваясь из него. — Матя, иголку поточи! — стали подсказывать снизу от окна. — Поточи, поточи, матя! — матька ту на и иди хохочет а машка дойдя до ворот колхозной конторы выдохлась натерла веревкой плечо и опустила зеркало на землю прислонила к столбу зеркало встало круто и машка повернувшись перед ним очень ясно увидела себя всю с ног до белого головного платка На ней длинная из ситца, в мелких вылинивших незабудках платье, из-под которого длинно высовывались большие тяжелые пыльные ботинки на низком каблуке. В девках у Машки был большой живот, а теперь из круглой она сделалась плоской и широкой, что не нравилось ей самой. Какая уж баба без брюха! не поглянулось ей и лицо, красное от натуги, с маленьким собранным ртом и круглым толстоватым подбородком. И совсем разозлило ее то, что на верхней губе, высвеченной боковым солнцем, она увидела в зеркале прозолоть тонких волосков. Машка оглядела себя через плечо сперва слева, потом справа, и убедилась, что вся она какая-то осевшая, будто глядится с полусогнутых ног. — Ну, Манька, все себя выглядишь! — насмешкой отозвался в душе ее голос Канунникова. Тут же вспомнились укоризненные замечания баб, и Машка окончательно расстроилась, словно ее обманули и потом завинили в чем-то. — Зачем она мне? — опять она спросила себя. — Насмешка какая-то? — Бедулев. Зачем отдал его мне? Дура ты, Машка! Ведь он делится с тобой, чтобы ты была в одном супряге с ним, а потом везде и во всем станешь подпевать ему. Нет, это худо. Я не хочу так. Машке было и жалко зеркало уже как своего, и в то же время она ненавидела его как хитростью навязанную обузу. И, наконец, все-таки решила бросить его прямо тут, чтобы все увидели, что она не обзарилась на чужое, но, уходя, рассудила посоветоваться с Титушком. Титушка сидел на низенькой скамеечке под навесом и отбивал косу. Выслушав Машку, изумленно задрал на нее бороду, искристую, будто слегка подмасленную. — Да кто же так рассуждает? Ну-ка, ну-ка. — Оставить! Титушка спешно и озабоченно отложил работу и стал снимать с себя холщовый запон. — Ты, Маня, живи по новой заповеди. Все теперь артельное, все теперь твое. А тем временем к каменным расхлябанным лабазам, где в июльский зной мелкая домашняя живность находит прохладу, плелся раскачкой козел-метрошка. Старый, с большим брюхом на одну сторону, Рваный собаками, битый лошадьми, бывавший на бычачьих рогах, он ослабел с годами, однако по привычке никому не уступал дорогу. Да с ним редко кто и связывался, потому как был он безрассудно лих, грозного обличия, шерсть на нем длинная, свалявшаяся как войлок, забитая репьями и остью череды. Особенно страшны его крепкие и широко поставленные рога, которые мужики не раз подпиливали и заливали варом, чтобы он не портил ими скотину. С метрошкой Титушка столкнулся на углу у дома силы Строкова. Козел, угнетенный зноем, шел с середины улицы и своей бородой почти мел дорогу. Титушка из-за почтительного удаления даже и в расчет не взял метрошку а легко нес зеркало за веревку, ну, как нес бы пустой чемодан. В окне своего дома сидел сам Сила, разжиревший, в одной из подней рубахи лузгал из недозревшего подсолнуха семечки и усыпал белой шелухой всю лавочку под окнами. — С уловом! — не без яда сказал он Титушке, и вдруг захохотал, потому что увидел то, чего не мог видеть Титушка собравшийся сказать что-то ответное силе и даже поднявший навстречу ему свою тяжелую лапу. «Так его работника всемира!» — хозяин с хохотом гвозданул кулаком по бодоконнику, и в тот же миг звон битого стекла рассыпался по всей улице. Титушка не сразу понял, что случилось, но, увидев свирепого Митрофана, тоже захохотал а козел, отпятившись для нового разбега, кинулся на пустую раму, которую Титушка успел бросить, убегая в заулок. Митрофан, потрясенный своим разбоем и уставший, долго лежал под воротами Строковых, а когда убрался, то сила раму занес домой и прикинул, что в нее можно вставить все фотографии, которые будут хорошо глядеться со стены. Машки Титушка дома не застал. Ее ботинки валялись в сенках, а рабочих сапог на месте своем обычном не было.